Глава пятнадцатая. Не время умирать. Фаррелл, похоже, искренне за нас волновался. «Наконец-то вы тут. Люди сначала всей толпой в ту сторону ломились, потом какой-то жуткий свет, вспышка, и все ломанулись обратно. Что там случилось?» «Молли расскажет», — прохрипел я и с трудом втащил свое тело в экипаж, гонив Тилмароун. Неплохо было бы в преддверии того, что я собирался сделать, вспомнить свою жизнь и подумать о чем-нибудь просветленном. Но я лег на сиденье и оцепенел, провалившись в усталое темное забытье. Когда Молли растолкала меня, была глухая полночь, а экипаж стоял на знакомом месте, около руин Тилмароуна. Я вывалился наружу и опустился на землю около валуна туда, где сидел Киран, когда я видел его в последний раз. «Ночь будет долгой», — пробормотал я и откинулся затылком на валун. Вот теперь я знал, что делать. Похоже, все становится проще, когда заканчивается. фарл привези вам с Молли одеяло и что-нибудь перекусить. Живым нужно есть и быть в тепле, и...» Я потерял мысль и заморгал. «Устраивайтесь поудобнее, мы будем здесь до рассвета, только не уходите насовсем». «Да куда ж нам идти?» — проворчала Молли. «Что нужно делать?» «Ждать», — сказал я. Похоже, такой ответ ее устроил. Я посмотрел на них обоих. Вот ирония. Недавно я со злости твердил себе, что только я сам могу разобраться со своими делами, и никто мне не нужен. И надо же, оказалось, что так оно и есть. То, что надо было сделать, мог сделать только я, причем давно, еще в Лондоне. Но порой мы так хорошо умеем замаскировать от себя правду, что она изумляет нас самих. Ветер тихо шуршал верхушками деревьев. Какая же здесь прекрасная природа. Я побывал на этом самом месте трижды, как в сказке. В первый раз нашел место, но ничего не произошло. Во второй раз... У меня был волшебный предмет, и все равно ничего не произошло. Но теперь, в третий раз, у меня имелось главное — знание. И правда, даже столь печальная, грело мне сердце. Я закрыл глаза, и весь превратился в одно желание, одну огромную тягу закончить то, что Бен начал в Лондоне той ночью, когда додумался вставить ирландский трилистник в оживляющую машину — не зная, на что способны вместе магия и электричество. Когда я в следующий раз открыл глаза, миновало много часов. Приближался рассвет, небо было пастельно-голубым, а на горизонте — персиковым. Молли и фару спали, завернувшись в одеяло. Восставшие показались на рассвете. Я знал, что рано или поздно они явятся, я тянул их к себе с огромной силой — Они не могли сопротивляться такому зову. От Лондона меня отделяли многие мили, но эти люди пришли сюда так же, как исполняли любую другую мою волю, потому что наша связь была куда сильнее, чем я думал раньше. В тот момент, когда силы ирландского трилистника разбудила их, они были связаны со мной. Это я, я лежал в машине Бена, а значит, их оживление просто повторило мое — многократно размножила его. Вот почему в их жилах тоже течет раствор Бена. В каком-то смысле, они мои копии. И если они ожили так же, как ожил я, если упали тогда, когда мне стало плохо, значит, правда была как улика. Она просто лежала и ждала, пока я сдерну с нее завесу. Я думал, сама смерть послала ту девушку за мной в Ливерпуль, но я ошибался, все было наоборот. Посланником смерти был я для всех этих людей. Это я должен был прийти за ними и вернуть обратно, туда, куда они шли, пока мы с Беном не помешали. Я их смерть, и мне нужно стать ею, принять их и забрать с собой. Этот дар был у меня с той самой ночи. Но вот она, обычная человеческая проблема. Не очень-то мы ценим те дары, которые уже у нас есть. Похоже, моя история, в отличие от индустриализации, это не история успеха или победы или открытий. Моя история — это история смерти. Была ею с того самого момента, как меня угораздило подняться в темную гостевую спальню, пока там орудовал вор, и вплоть до этой минуты. Я мог все сделать хоть в Лондоне, хоть в Дублине, место было неважно, даже Тономор не имел значения. И все же... Эта дивная зеленая долина — пожалуй, лучшее место, чтобы умереть. «Я не хотел, чтобы мои чувства принижали», — сказал Киран, — «я ощущал то же самое. В городе никто бы не понял важности того, что я хочу сделать. Зеваки таращились бы на нас, журналисты писали бы статьи, а руины Тилмароуна примут нас молча. В тот злосчастный день, сорок лет назад, все здесь пошло не так, И здесь же сегодня мы все исправим. К счастью, никто из живых за восставшими из города не увязался. Желающих всю ночь шагать за их печальной процессией не нашлось. Я поднялся им навстречу. Сколько же здесь знакомых лиц. Моряк, которого я встретил в Лондоне, наверное, он был из последней партии, которую калахан успел привести на фабрику. Старик, которого убили в тюрьме граф Ньютаун, на которого я старался не смотреть, человек, с которым я обменялся одеждой, и, конечно, ливерпульская блондинка. Она шла во главе процессии, и даже теперь ее глаза были живее, чем у всех остальных. О, а вот еще одно знакомое лицо, старушка-соседка, прятавшаяся в саду неподалеку от дома Молли. За спиной у меня раздался сдавленный вздох. Я обернулся. Молли уже проснулась и стояла рядом, глядя на старушку. Наверное, она была с ней знакома. Фаррелл потрясенно замер поблизости. Получается, мой зов услышали не только на фабрике. Пришли даже те, кого люди прятали у себя дома, и никто не смог их остановить. Те редкие люди, что защищали своих восставших, наверное, понимали, кем они были на самом деле. Несчастными, запертыми душами — лишенными возможности освободиться. Я снова покосился на Молли. Она не отводила глаз от восставших, и я никак не мог прочесть выражение ее лица. Что это? Восхищение? Страх? Мне было так интересно, что я спросил, «О чем ты думаешь?» Ответ меня удивил. «Думаю о том, что на тебя можно положиться», тихо сказала она. Ты сказал, что упокоишь их всех, когда мы приедем в Ирландию. Я уже почти поверила, что это невозможно. Когда ты исчез на столько дней, доктор говорил, что ты отправился искать решение, и я ни мгновения не сомневалась, ты его найдешь. И нашел. Да? Я кивнул, и она посмотрела мне в глаза. Ты правда выбросил-то на мор в море? Я заколебался. Солгать или сказать правду? Я уже столько раз надеялся, что сделал этот выбор раз и навсегда, но, похоже, быть человеком — значит бесконечно выбирать ответ на тот же самый вопрос. А иногда можно выбрать и не говорить ни да, ни нет. Я сделал неопределённое движение головой. Молли кивнула, и я понадеялся, что она всё поняла без слов. «Он разве не нужен тебе, чтобы...» — она указала на восставших. «Нет». «Дело не в нём». Молли уже открыла рот, чтобы спросить, «А в чём тогда?» Но наше внимание отвлёк экипаж, стремительно приближающийся по дороге. Знакомую эмблему у него на боку я заметил издали, в юнок и шестерёнка. Доехав до нас, экипаж остановился, и из него легко выпрыгнул Калахан. Я приготовился к битве. У Калахана, впрочем, вид был невоинственный. Я заглянул в экипаж — «Бена нет, охраны тоже. Кажется, никаких сюрпризов, и все же я напрягся. Как вы меня нашли?» Рори Калахан посмотрел на меня так, будто я усомнился в его интеллектуальных способностях. «Все мои работники покинули фабрику, сломав на своем пути ворота. Они не ваши работники, они вообще-то свободные люди. Каждый имеет право жить и умереть тоже». Его губы тронула кривая улыбка. «Неожиданно демократическое утверждение для графа». «Где Бен?» «Страдает», — он пожал плечами. Меня впечатляла его способность оставаться спокойным даже в самых невероятных обстоятельствах. «Не знаю, где именно. Я предлагал ему отправиться за восставшими вместе, потому что они непременно приведут к вам», но он сказал, что не хочет вас никогда больше видеть. Впрочем, потом он взял с меня слово «вас не убивать», хотя, как я понимаю, в отношении всех вас это слово и неприменимо. «А вы собирались меня убить?» Калахан взглянул на меня со снисхождением. «Естественно, нет. Жизнь — ценнейший ресурс. Отнимать ее — значит оскорбить саму Вселенную. Раньше мне казалось, что я читаю людей как открытые книги но последний месяц доказал, что я ошибался. Каллахана, например, я не понимал до сих пор. «Мне имеет смысл просить вас не давать Бену никого больше оживлять?» — решился спросить я. «Нет. Я сделаю или не сделаю все, что посчитаю нужным, Джон. Так же поступаете и вы». Он широким жестом обвел толпу. Но я пришел к выводу, что оживление — тупиковая ветвь. Зрители испугались, я очень остро вчера это осознал, и вы тут ни при чем, хотя, конечно, хитро было с вашей стороны вывести работников во двор, признавать, когда сделал неверные ставки и ясно видеть истину — главное качество дельца. На данный момент она состоит в том, что люди не готовы принять этот вид рабочей силы. — Камень с души, — сказал я, и он усмехнулся. — И зачем вы сюда явились? «Из любопытства. Полагаю, хотел увидеть, чем все закончится». Он вздохнул, глядя туда, где медленно разгорался рассвет. «Скоро настанет новый день, и утренние газеты разорвут меня на клочки. Я сразу понял, нет таких сумм, которые заставили бы газетчиков написать хвалебные отзывы о вчерашнем мероприятии. Это был провал, и мне придется начинать все сначала. Ничего». Я так уже делал много раз. Сиротка из Галыуэ, вспомнил я. Видать, жизнь его знатно потрепала. Удачи вам пожелать не могу, сказал я. Калахан кивнул с пониманием. Люди всегда боятся будущего, но пока я жив, остановить меня раз и навсегда не сможет ничто на свете, потому что с будущим бороться невозможно, мир меняется. Он пожал плечами, и я невольно восхитился его силой духа. «С ним меняться придется нам всем, а я все же пожелаю вам удачи в том, что вы задумали, Джон. Больше, чем кто-либо еще, я могу оценить смелость, оригинальность и размах идеи. «Я ждал, что вы скажете речь о том, какой то отличный капитал, неубиваемая армия», пробормотал я, как-то даже смутившись и о том, как я исполнил мечту древних императоров о послушных работниках, и как глупо от этого отказаться. Каллахан хохотнул. «Ну вот зачем вам я? Сами все сказали». «Нет, Джон, я не люблю сотрясать воздух пустыми словами. Вы на все уже решились. Глупо отговаривать того, кто столь твердо идет своим путем». Он протянул мне ладонь, и я сжал ее своей холодной рукой. Калахана ее температура, похоже, не смутила. от Оттого, что он здесь, я испытывал определенно сильное чувство. Кажется, я был прямо-таки растроган. Учитель Кирана, хитрая тварь, был мне врагом. Калахан был противником. Оценить противника — качество, достойное джентльмена. Я заколебался, а потом все же сказал то, что слышал от него на крыше. «Как же там он это произнес?» «Эрин-го-бра!» вот как это звучало. «Эрин-го-бра!» сказал я. Каллахан вдруг улыбнулся. Искренняя улыбка, какой я не ожидал увидеть на его неподвижном лице. «Эрин-го-бра!» с чувством повторил он. «Да здравствует Ирландия!» Я отошел, а он остался стоять, прислонившись спиной к своему экипажу. Вышкаленный возница поглядывал на всех нас с интересом, но ни во что не вмешивался. Восхитительные лучи рассвета заливали землю, и я понадеялся, что смогу увидеть сегодняшний закат. А если нет, что ж, это была отличная жизнь, хоть и короткая. Киран велел не печалиться о нем, а значит, мне не стоит печалиться и о себе тоже. Даже если все закончится плохо, буду хотя бы знать что старался как мог. Я подошел к блондинке, глаза у нее были очень живыми, и в них по-прежнему была просьба. «Тебя убили не в Ливерпуле, а в Дублине, как и всех прочих, да?» — тихо спросил я. «Но ты чувствовала меня с самого начала, чувствовала, где-то есть тот, кто может тебе помочь, пролезла на какой-то корабль, чтобы меня отыскать, да? Шла мне навстречу, вот так и нашла меня около той таверны». Я подождал ответа. Блондинка чуть нахмурилась, будто силилась заговорить, и не смогла произнести ни слова. Мне показалось, что она едва заметно кивнула, но как можно знать наверняка? Я взял ее за обе руки. Эта девушка была самой живой из всех, потому что ее смерть — злодейское, презренное и незаслуженное убийство от руки того, кого она не знала и даже не успела увидеть покойся с миром», — прошептал я, — «если я смогу, если не умру сейчас, то найду его, клянусь тебе». Продолжая держать ее руки, я мысленно потянулся к остальным, пытаясь пробиться своим сознанием сквозь их повторяющиеся кошмары, и на секунду мне удалось дотянуться до них через непреодолимую пропасть. Взгляды всех, кто стоял вокруг меня, прояснились. Надеюсь, они успели это увидеть. Солнце, поднимающееся из-за горизонта, далекое море, траву, которую шевелил ветер, почувствовали этот прекрасный момент так же, как чувствовал его я. А потом я закрыл глаза. Я мог управлять всеми этими сотнями людей с самого начала, но только сейчас сделал это так, как нужно. Желание — великая сила. Мы все застряли на полпути к смерти, и жить по-настоящему для всех нас уже было невозможно. Но единственное, что надо было сделать, чтобы умереть, — захотеть этого. А поскольку я единственный сохранил способность желать, я должен был пожелать за всех нас. И я мысленно отпустил жизнь. Я так долго балансировал, как канатоходец на нитке, натянутой между жизнью и смертью, что сейчас это ощущалось как облегчение. Сотни людей опустились на траву мягко и одновременно, и у меня что-то ухнуло внутри, будто разорвалось. Земля притягивала меня, и я упал, продолжая сжимать руки блондинки. Она еще секунду смотрела на меня с мысленным, печальным, полным просьбы взглядом, А потом ее глаза закрылись, и мои закрылись тоже. Я провалился в мягкое, успокаивающее забытье, успев подумать, что столь мирной смерти можно и не бояться. Потом звуки вернулись. Я услышал всхлипывание и с трудом открыл глаза. То, что я не ожил по-настоящему, стало ясно сразу. Сердце билось все так же натужно и медленно, знакомые тридцать ударов в минуту, но оно все же билось, и как же это было восхитительно. Надо мной убивалась Молли, а я продолжал сжимать неподвижные руки девушки, имени которой так и не узнал. «Я жив», — констатировал я, — «плевать на тридцать ударов в минуту, я чувствовал себя собой, и что это, если не жизнь?» — Я думала, ты умер, даже не попрощался! — горько плакала Молли. — Не сказал, зачем мы здесь, мог бы просто сказать, я же... я не готова была! «Ну — Ну-ну, — забормотал я и сел, тяжело мотая головой. Восставшие мирно лежали, покрывая все поле вокруг нас. Лица их были спокойны, глаза закрыты, и я почувствовал, как огромный груз упал с моей души. Восставшими они больше не были, просто покойными. И никогда еще это слово не звучало так вдохновляюще. Больше никто их не потревожит, они могут идти дальше. Я осторожно выпустил руки светловолосой девушки, и меня осенило. Думаю, это она меня вернула. Я в глубине души очень хотел жить, но чтобы отпустить их... Нужно было захотеть умереть, забрать их с собой, и я это сделал, честное слово, но...» Я вспомнил ее умоляющий потерянный взгляд. При первой встрече я думал, что она пришла убить меня, но она, кажется, помогла мне ожить. Молли трясла меня за плечи, а я был погружен в размышления. «Еще не время», — пробормотал я, — «я должен найти убийцу». А вдруг я с самого начала ожил, чтобы остановить того человека? Может и так? Киран ведь смог ради этого пробраться в наш мир снова, и пусть, пусть он не нашел его, но передал свое дело мне. Когда я закрою дело, Киран и другие жертвы смогут освободиться. Мне еще не время умирать. Смерть разрешила задержаться. «Да уж, вы у нее на особом счету», — проревела Молли, размазывая слезы по щекам. И вот что еще я только теперь понял. Кирана так тянула назад в наш мир, по причине которой он и сам не знал. Он тоже неотмщенная жертва убийства. Я посмотрел наверх и сбивчиво забормотал. «Киран, да подай же мне знак! Как выглядит твой учитель? Где его найти?» Но ничего не произошло. Похоже, граница между нашими мирами снова стала каменной стеной. брешь которую создали мы с Беном, затянулась. Я растянулся в траве, посмотрел на солнце и глупо улыбнулся. Я не бесполезный. Мне спасли жизнь. Пусть половинчатую, как и прежде, но я теперь ценил и такую. На мгновение сердце сжалось от тоски по ощущениям. Как же хотелось провести рукой по траве и что-то почувствовать. Но я быстро утешился. Нужно ценить и малые дары. «Больше ничего не скажешь?» — пробормотал я. «Ладно уж, не подведу тебя». Солнце было ярким, день разгорался. Я покосился на Молли, которая держалась поближе ко мне, словно боялась, что я снова решу умереть. «Мы не поймали того человека. Я даже разглядеть его не успел», — сказал я. «И до сих пор представления не имею, что связывает жертв и как ему удается заманить навстречу женщин из разных сословий». «Ничего», — неожиданно жестко ответила Молли. «Он выйдет на охоту 17 мая, так? Мы успеем подготовиться. Если он действительно убил моего брата, то этот подонок пожалеет, что на свет родился. Со мной лучше не связываться». Я восхищенно вздохнул, красиво сказала. Я не знал, когда мы найдем убийцу, и что со мной станет, когда это случится. Но придется стойко выносить неизвестность. Каждому дню довольно своей заботы. И тут я понял, что кого-то не хватает. «А где Калахан?» «Ой!» — Молли начала озираться. «Уехал, наверное, а я и не заметила. Не до того было». «Интересно, чем он займется теперь?» «Не пропадет», — усмехнулся я. «Если вы думаете, что я о нем беспокоюсь, подумайте-ка еще раз», — гневно ответила Молли. «Он на моем любимом берегу деревья вырубил. Если возмездие его настигло, значит есть на свете справедливость».